Россия казалась ожидала только всего происшествия, чтобы единодушным движением явить себя еще не мертвую для чувств благородных, любви к отечеству и к независимости государственный. Что может народ в крайности уничижения без вождей смелых и решительных? Два мужа, избранные проведением начать великое дело и быть жертвой онова бодорствовали за Россию. Один старец ветхий, но адамант церкви и государства патриарх Ермоген?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 Сигизмунд давал указы от своего имени и громил Смоленск, аляхи злодействовали в минимум Владиславовом царстве. Лепунов знал все, что делалось в Королевском стане, где находился его брат в числе дворян с Филаретом и Голицыным. Сей человек дерзкий и лукавый, известный Захария, один из главных виновников Василиева неизвержения, в лице изменника перовал с вельможными панами, грубо смеялся над послами, винил их в упрямстве, но обманывал аляхов.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 Не слухом слышим, а глазами видим бедствие неизглаголанное. Заклинаем вас именем судии живых и мертвых. Восстаньте и к нам спешите. Здесь корень царства, здесь знамя отечества, здесь Богоматерь изображенная евангелистом Лукую, здесь святилики и хранители церкви, митрополиты Петр, Алексий, Иоанна. Известны виновники ужаса, предатели студные. К счастью их мало.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 Помыслили Лепунова и благословению Ермогена. 1611 год. Что же сделало так называемое правительство боярская дума, свидав о сем движении признаки души и жизни в государстве истерзанном? Донесло Сигизмунду на Лепунова как на мятежника, требуя казни его брата и единомышленника Захарии. Велела послам Филарету и Галицину уважать Сигизмундову волю. и ехать в Литву к Владиславу, если так будет угодно королю. Велела Шейну впустить ляхов в Смоленск. Высылал даже войско с князем Иваном Куракином для усмирения мнимого бунта во Владимире. Но Филарет и Галицкий уже все знали и благоприятствовали великому начинанию Лепунова. Заметили, что грамота боярская не скреплена патриархом и не хотели повиноваться.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 И с любовью к отечеству безумнее избрать для него лучшее в обстоятельствах чрезвычайных, страшась народных мятежей более, нежели государственного уничтожения, они думали спасти Россию Владиславом, верили Гетману, верили Сигизмунду, не верили только добродетели своего народа и заслужили его презрение, уступив добрую славу трем из мужей думных князьям Андрею Галицкому, Воротинскому и Зосимину, которые не таили своего единомыслия с Ермогеном.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 Хлебом и находили в них иногда скрытое оружие. Высылали конные дружины на дороге, перехватили тайное письмо из Москвы к областным жителям и сведали, что они в заговоре с ними и что патриарх есть глава его, что москвичи не надеются не оставить ни одного ляха живого, как скоро увидят войско избавителей под своими стенами. Не взирая на то, Госеевский еще не смел употребить средств жестоких, не обезоружить стрельцов и граждан, не свергнуть патриарха. довольствовался угрозами, сказав Ермогену, что святость сана не есть право быть возмутителем. Более наглости оказались злодеи российские. Михаил Осольтаков требовал, чтобы Ермоген не велел ополчаться Лепунову. Не велю, ответствал патриарх, если увижу крещенного Владислава в Москве и ляхов выходящих из России. Велю, если не будет того и разрешаю всех отданной королевичу присяге. Салтыков в бешенстве выхватил нож. Ермоген осенил его крестным знаменем и сказал громогласно: «Сие знамение против ножа твоего да взидет вечная клятва на голову изменника». И, взглянув на печального Мстиславского, примолвил тихо: «Твое начало. Ты должен первый умереть за веру и государство. А если пленишься коизненными сатанинскими, то Бог истребит корень твой на земле живых и сам умрешь какой-смертью». Предсказание исполнилось, говорит летописец. Ибо Мстиславский никак не хотел одобрить народного восстания и писал от имени Синклита грамоту за грамоту к королю, что обстоятельства ужасны и время дорого, что одна столица еще не изменяет Владиславу, а держава в безначалии готова разделиться, что Ивань город и Псков, обольченные генералом де Лагарди, желают иметь царем шведского принца, что Астрахань и Казань